Глава 66 «Да он же меня убьет!» Как дурочке объясняет ей Мартин Ломакс. «Ноги оторвет, вы же знаете, что такое мафия!» «Согласна», — говорит Сью Рирден. «Поэтому мы здесь, чтобы вас защитить!» «Удачи!» — желает Ломакс и поворачивается к стоящему у окна и глядящему на сад Лэнсу. удача вам понадобится, а, Лэнс?» «Если захотят убить, убьют», — отзывается Лэнс. «Мы, может быть, сумеем немного оттянуть вашу смерть. Но вы же знаете, что такое мафия». «Еще бы не знать», — кивает Ломакс. «Они даже ботинки не снимают, входя в дом». Лэнс завел обыкновение навещать Мартина Ломакса каждое утро около 11 часов. Держать дом под наблюдением — скучное занятие, тем более, что Ломакс совсем не выходит. И они пришли к соглашению. Ломакс разрешил ему заряжать телефон и пользоваться Wi-Fi, а взамен получил возможность расспрашивать Лэнса Джеймса об особой лодочной службе. Естественно, ничего секретного, но Ломакс, фанат военной истории, о Лэнс может рассказать немало интересного. Он 15 лет прослужил в ОЛС в пуле. Участвовал как на шумевших операциях, так и в тех, о которых никто слыхом не слыхивал. По крайней мере, от него. Фрэнк Андротт прибывает в понедельник частным самолетом на аэродром Фарнборо, сообщает Сью и, вероятно, оттуда направится сразу к вам. «В какое время посадка?» — спрашивает Ломакс. «В 11.25», — отвечает Лэнс. «Ну, он попадет в пробку», — говорит Ломакс. «А-3 в этот час забита». Основную часть работы особой лодочной службы подкидывали служба безопасности и особая разведывательная служба Ми-5 и Ми-6. С возрастом Лэн стал реже гоняться за Аль-Каидой и больше времени проводить за письменным столом. Временами он приезжал в Лондон за указаниями, консультировался по поводу операций и не успел оглянуться, как его отвели в сторонку и предложили полностью перейти в Ми-5, не отстраняясь, конечно же, от участия в операциях, таких, например, как налет на дом Мартина Ломакса и тому подобных. Лэнс имел право вторгаться куда угодно и убивать кого угодно. Ремонтник, переспавший с его женой, даже не подозревает, как ему повезло. «К утру здесь будет наша группа», — говорит Сью. «Подчиненные Лэнсу». л.С -э спрашивает Ломакс. «Я не вправе ответить», — говорит Сью. «Ну да», — подтверждает Лэнс. Он знает, что в нем до сих пор видят обычного солдата. Кое-кто из воспитанников частных школ посматривает на него сверху вниз. И еще он знает, что рискует так и застрять на этой позиции, если не станет ничего предпринимать. Это дело — неплохое начало. Неплохое рекомендательное письмо. «Вся эта суета была бы ни к чему, найди вы алмазы», — жалуется Ломакс. «Уверяю вас, это входит в наши планы», — говорит Сью. «Ну, похоже, у вас немного дней осталось в запасе», — замечает Ломакс. «Я не сомневаюсь в том, что мы их найдем», — заверяет Сью. Лэнс ее уверенности не разделяет. «Может быть, Элизабет Бест их и правда найдет». На нее вся надежда. Но Мартин Ломакс в любом случае камушков не увидит. Чего не будет, того не будет. А что будет? Поживем-увидим, думает Лэнс. Но Мартин Ломакс однозначно покойник.